не спешат в Таврический, в штабы, в руководящие центры. Наоборот, с иронией и недоверием кивают в эту сторону. Уже слетаются молодчики на дележ шкуры не ими убитого и еще недобитого медведя. Рабочие большевики, как и лучшие рабочие других левых партий, проводят дни на улицах, ночи в районных штабах, держат связь с казармой, подготавляют завтрашний день. В первую ночь Победы они продолжают и развивают ту работу, которую выполняли в течение всех этих пяти суток. Они составляют молодой костяк революции, слишком еще рыхлой, как всякая революция на первых порах. Набоков, уже знакомый нам член Кадетского центра, состоявший в это время в Кадетском центре, легализованным дезертиром в генеральном штабе, как всегда, отправился 27-го на службу и оставался в канцелярии, ничего не зная о событиях, до трех часов. Страница 151. Вечером на морской слышались выстрелы. Набоков слушал их из своей квартиры. Проносились броневики и лагеря. Отдельные солдаты и матросы пробегали, прижимаясь к стенам. Почтенный либерал наблюдал их из боковых окон тамбура. Телефон продолжал работать, и сведения о происходившем в течение дня передавались мне, помнится, моими друзьями. В обычное время мы легли спать. Этот человек будет скоро одним из вдохновителей революционного временного правительства. под видом управляющего его делами. На улице к нему завтра подойдет незнакомый старик, какой-нибудь конторщик или, может быть, учитель, снимет шляпу и скажет «Спасибо вам за все, что вы сделали для народа». Набоков об этом со скромной гордостью расскажет сам. Страница 152. Кто руководил Русским? февральским восстанием. Адвокаты и журналисты обиженных революции классов потратили впоследствии немало чернил, чтобы доказать, что в феврале произошёл в сущности бабий бунт, перекрытый затем солдатским мятежом, и что это именно было выдано за революцию. Людовик XVI тоже хотел думать в своё время, что взятие Бастилии это бунт, Но ему почитатели объяснили, что это революция. Те, которые теряют от революции, редко склонны признать за ней её настоящее имя. Ибо оно, несмотря на все усилия злобствующих реакционеров, окружено в исторической памяти человечества ореолом освобождения от старых окопов и прибрюснутых. Привилегированные всех веков, как и их локейи, неизменно пытались объявлять низвергнувшую их революцию в противовес прошлым мятежом, смутой или бунтом черных. Пережившие себя классы не отличаются изобретательностью. Вскоре после 27 февраля делались попытки приравнять февральскую революцию к младо-турецкому военному перевороту, о котором, как мы знаем, нимало мечтали в герхах русской буржуазии. Сближение это имело, однако, настолько безнадёжный характер, что встретило серьёзный отпор в одной из буржуазных газет. Туган Барановский, экономист, прошедший в молодости школу Маркса, русская разновидность Зомбарта, писал 10 марта в Бержевых ведомостях: Петроградская революция заключалась в победоносном восстании армии, подготовленном и осуществлённом вождями этой армии. Солдаты были лишь послушными исполнителями замыслов своих офицеров. Те же гвардейские полки, которые 27 февраля опрокинули русский трон, пришли без своих офицеров. Не армия, а рабочие начали восстание. Не генералы, а солдаты пошли к Государственной думе. Страница 153. Солдаты же поддержали рабочих не потому, что они послушно выполняли приказания своих офицеров,